— Вам, вам, Софья Семеновна, ну и, пожалуйста, без особенных разговоров, потому даже мне и некогда. А вам понадобится у Родиона Романовича две дороги. Или пуля в лоб, или по Владимирке. Соня дико посмотрела на него и задрожала. — Не беспокойтесь, я все знаю, от него же самого и я не болту, никому не скажу.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 Он встал со стула. Родион Романовичу поклон. Кстати, держите-ка деньги-то до времени хоть у господина Разумихина. Знаете господина Разумихина? Ну, уж, конечно, знаете. Это мало и так себе. Снесите-ка к нему завтра или когда придет время, а до тех пор подальше спрячьте. Соня также вскочила со стула,